Если у вас когда-нибудь возникнут трудности, которые я хоть в какой-то степени смогу облегчить, то без всяких церемоний сразу же обращайтесь прямо ко мне. Примите, мадам, мои наилучшие и сердечнейшие. Я была не в силах выслушать до конца его сладчайшие дипломатические любезности и постаралась уклониться от столь торжественного приема.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 Разве в самолёте больше не продают коньяк? Глава 10. Деревянный сахар. Все главные женские общества, в которых я выступила с докладами о результатах измерений, произведённых доктором Ламбертом, пока что заняли выжидательную позицию. Коммерческая советница сан с эс высказалась в том духе, что время для проведения массовых седалищных измерений в нашей стране сейчас особенно неблагоприятно. Большинство мужчин побывали на военной службе и вследствие плохого питания и тяжелых условий жизни утратили свои нормальные габариты. Ну а тем, кто в военные годы продолжал свою деятельность в Тулу,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 поскольку теперь вообще так много толкуют о восстановлении довоенного уровня жизни. Магистр Рита Хелена р председательница Союза служащих женщин и домашних хозяек, присоединилась к предыдущим ораторам, добавив следующее собственное соображение.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 Я все-таки не желала бы, чтобы в протокол было записано о таблицах измерений седалища мужчин ин мемориан. Я предлагаю вернуться к рассмотрению данного вопроса когда-нибудь в другой раз. Мудрое и глубоко обоснованное слово магистры Риты Хелены р она была преподавательницей латинской арфаэпии до того, как родила девятого ребенка, было принято с большим удовлетворением почти во всех наших организациях,